«Ну, можно ли сердиться на такого человека?» Фроскален берет бумагу и внимательно читает. «Какую гарантию мы получаем?» – спрашивает он. «Гарантию нашей компании, скрепленную подписью мистера Сайреса Бикерстафа, нашего губернатора». «И гонорар действительно тот, что указан в документе?» «Именно. То есть миллион франков». «На четверых?» – восклицает Паншина. На каждого, улыбаясь, отвечает Калистус Менбар. И это гораздо меньше того, чего заслуживает ваше бесценное искусство. Право, где найти человека любезней Калистуса Менбара. Однако Себастьян Цорн протестует. Он ни за какие деньги не намерен принимать предложение Он хочет ехать в Сан-Диего, и Фроскалену не без труда удается успокоить его гнев. Впрочем, Предложение господина директора Управления искусств таково, что некоторое недоверие надо признать вполне естественным. Ангажимент на один год? По миллиону франков каждому из артистов. Серьезно ли это? Вполне серьезно. В чем Фроскален может убедиться, когда на его вопрос «А как выплачивается гонорар?» Директор отвечает «В четыре срока. И вот вам за первую четверть года». Груду банковых билетов, которыми набит его бумажник, Калистус Мэнбар раскладывает на четыре пачки по 50 тысяч долларов, то есть по 250 тысяч франков, и передает деньги Фраскалену и его товарищам. Вот чисто американский способ делать дела. Себастьян Сорн уже заколебался, но так как у него всегда найдутся причины для недовольства, то он не может удержаться от следующего рассуждения. Впрочем, у вас на острове чудовищные цены. Если за куропатку платишь 25 франков, то пара перчаток стоит, наверное, 100 франков, а пара ботинок — 500. «О, господин Сорн, компания не считается с такими пустяками», восклицает Калистос Сманбар. «Она желает, чтобы артисты концертного квартета всем пользовались бесплатно, пока не находятся в ее владениях». На такое щедрое предложение – можно дать только один ответ – поставить свои подписи под ангажементом. Именно так и поступили Фроскален, Пеншина и Ивернес. Себастьян Цорн, правда, бормочет, что все это безумие, жить на плавучем острове – сплошная нелепость. Посмотрим еще, чем все это кончится. Наконец он решается и подписывает. Выполнив эту формальность – Расколен, Пеншина и Ивернес, если не целуют руку Калистуса Менбара, то, во всяком случае, сердечно пожимают ее. Четыре рукопожатия, каждая стоимостью в миллион. Вот каким образом случилось, что концертный квартет пустился в столь невероятное приключение, и вот при каких обстоятельствах члены его стали насильно приглашенными гостями плавучего острова.